Глава 42. Веский аргумент. «Между прочим, друг Роман», — произнес Ричард Дейн с наслаждением топча припорошенную снегом московскую мостовую. «Твоя теория неожиданно получила подтверждение. Не желаешь ли смотаться за Нобелевской премией? Ведь миллиончик-два моей родимой валюты тебе не помешают». «О чем речь, Ричард? Я что-то не въехал» покосился на американца Панин, приподнимая воротник кожаной куртки. «Напряги память, ты же контрразведчик. Помнишь о мире, порождённом воспалённым воображением? Может, зря ты тогда уподобился Галилею и отступил? А вдруг следовало идти до конца? Примерно понял, о чем речь, но все же продолжай. Полей бальзам похвал на мою истерзанную службой душу». Павел Львович Гриценко, таинственный адмирал Советского флота, умер и земля ему добудет пухом. Но вот что странно. Одновременно с этим в далеком Тихом океане перестали разбойничать и наносить увечья нашему флоту чужие враждебные эскадры. Являются ли сии факты простыми совпадениями? Адмирал был в преклонном возрасте, его уход закономерен. А закончилось ли все? Откуда мы знаем? Один из фактов против, прямо передо мной. «Где же?» – Ричард Дейн невольно оглянулся. Панин засмеялся. «Ты, Дэйн, ты! Ведь тебя, погуда, не отзывают!» «Веский аргумент, Роман! Не могу ничего противопоставить объективной истине. Правда, я и не тороплюсь. Что мне делать в родимой Америке? В пилоты ведь меня больше не возьмут!»